Глава 25 Артем сидел в трактире у стены, дожидаясь свада. После получения документов он задерживаться в школе не стал. Дело шло к обеду, и Артем нашел Вартака, который после занятий шел в нужник. «Ну, вот и все, Вартак», — произнес Артем, подходя к товарищу. «Я убываю. Желаю тебе закончить школу и распределиться в хорошее место. И хочу дать совет». — улыбнулся он, увидев, как Соня от удивления раскрыл рот. — Не бери жезл, который будут давать в школе, и будь осторожным у кладовщика. Он за прием мантии требует деньги. — Ну, прощай. Он обнял застывшего столбом товарища, похлопал его рукой по спине и, оторвавшись от него, повернулся уходить. На глазах Вартака навернулись слезы. — Стой, вонючка! — — ухватил он за руку Артема. — Я тебя провожу до ворот. Они прошли молча до ворот. Вартак шмыгнул носом и хлопнул рукой по плечу Артема. — Прощай, миссир. Останься живым. — Постараюсь, Соня, — улыбнулся Артем и, поправив сумку, шагнул из ворот в новую жизнь. В трактире он заказал царский обед. Самые дорогие блюда, заморские фрукты и свежий сок. Сел за стол и, устроив себе маленький праздник, стал ждать свада. Тот появился спустя полчаса. Появился внезапно, как из-под земли. Неожиданно вылез из-под стола и сел на лавку. Артем с подозрением посмотрел под ноги на доски пола. «Может, и в самом деле вылез из-под земли?» Но доски пола были целы, а малыш поудобнее уселся, осмотрел стол и одобрительно кивнул Артему. Уже не обгорелый и в нерваной одежде, хотя и без волос на голове. Где только сумел достать одежду по размеру, оглядывая малыша, подумал Артем. А гремлун, как ни в чем не бывало, схватил кусок мяса и стал жадно жевать. Артем уже поел и лениво цедил сок из большой кружки. «Жив и здоров?» — спросил он гримлуна. «Жив», — кратко ответил сват. «И что там в лаборатории приключилось?» «Этот алхимик с головой не дружит. Он оставил на столе две жидкости в банках — красную и зеленую. А на банках написано «не смешивать». «И что?» а то, что рядом лежал листок с рецептом, а в нем написано «Для получения средства от похмелья смешать две части рубиновой настойки и одну часть малого зелья лечения». Я и смешал красную и зеленую. Ха -ха, «Оно как бабахнет!» «Сват!» — засмеялся Артем. «Но если написано «не смешивать», почему ты стал смешивать?» «Да потому что я подумал, что красная жидкость — это рубиновая настойка, а зеленая — малое зелье исцеления. По цветам все сходится. Как вообще можно оставлять на столе такие опасные вещи? Ваш алхимик точно не нормальный человек». «А ты, значит, нормальный?» «Я доверчивый. Вот тебе доверился. И чуть не погиб». «Ты чуть не погиб не потому, что мне доверился, а потому, что пьянствовать начал!» Гримлун кинул на него недовольный взгляд и, схватив большой ломоть пирога, круглый желтый плод полез в сумку, лежащую рядом с Артемом на лавке. Артем, провожая его взглядом, спросил. «Сват, все хочу спросить тебя. Как ты там помещаешься?» Простая инженерная доработка. У меня там есть свое дополнительное пространство. Какое пространство? Откуда? Пространство это материя, а с материей мы, гремлуны, работаем лучше всего. Мы самые лучшие мастера по преобразованию материи. Сват почти залез, но Артем ухватил его за шиворот. Стой, братишка, ну-ка объясни мне, что ты сделал с моей сумкой. Да все просто. «Я создал пространственный карман, забрав часть пространства из пересекающейся вселенной. Только и надо подпитывать его эртаной». «А откуда у тебя эртана?» «Что-то ты не договариваешь, дружок». Э, «Так это...» — забегал глазами Гремлун. «Я запитал ее на тебя. У тебя ее много после поглощения душ». «Отпусти!» — Гремлун дернулся, но повис на руках Артема. Тот не боялся, что их увидят посетители. Маленький прохвост мог очень ловко отводить глаза, поэтому на одинокого паренька, сидящего в углу, никто не обращал внимания. «Стой! Ты тратишь мою эртану и живешь в моей сумке, а я ничего о пространственном кармане из другой вселенной не знаю! Это как называется?» «Да никак!» — нагло заявил коротышка. — Мне жить где-то надо. Вот я и сделал себе дом. — Я не возражаю, — отозвался Артем. — Но почему я им не пользуюсь? У меня есть что прятать. — Давай спрячу, — недовольно пророчал Сунь-Ваджин и снова дернулся. — Да отпустите меня. — Я хочу сам пользоваться своим карманом, — не отпускал его Артем. — Хорошо, хорошо. Я расскажу, как им пользоваться. Только отпусти. Он все равно на твою ауру привязан. Просто представь пустое пространство и пожелай туда что-нибудь положить». Артем отпустил свада и пожелал поместить в карман малыша. «Гримлун исчез. А как его достать?» — подумал Артем. Он не спросил об этом, но, подумав, решил попробовать достать так же, как и поместил того в сумку. Пожелал достать гримлуна, и тот снова оказался в его руках. «Хватит меня таскать за шиворот!» — возбудился тот. «Я тебе не щенок!» Артем довольно улыбнулся. В этом мире он снова узнал нечто новое и добродушно отпустил мастера проклятий. Тот сразу же исчез. Артем полез в заплечный мешок, где лежали вытащенные из тайника, который он устроил в конюшне, драгоценные камни, костяной нож, тот, что жил своей жизнью и влиял на того, кто им пользовался, и книга. Запрещенная книга по некромантии. Он еще не дочитал ее до конца, но решил это сделать при первой же возможности. Она влекла его к себе запретным плодом, не давала успокоиться и обещала расширить его познание и помочь обрести магическую силу. В этом мире ему нужны были, как нигде, знания и сила. Он по одной вещи убрал в секретный карман свои богатства, оставил десяток монет серебряными руклями и медными драхмами. Подозвал официанта, заказал еще пирогов, копченого мяса и, спрятав все это в пространственный карман, расплатился. Слоняться без дела по городу он не стал, а направился в аптечные лавки закупать нужные ему ингредиенты для зелий. Кто знает, будут ли они на границе, а запас может пригодиться. После посещения трех аптечных лавок Артем пошел в порт. Ему нужен был... «Фриндон» — речной корабль, плывущий на запад. Как он знал, по реке можно добраться до города Мурома, а оттуда с купеческими обозами отправиться на север. До города Бамергема и дальше на границу. В предписании, что ему выдали, значился город Хволь, где располагался штаб пограничного округа. Вот туда его и определили служить. Он вспомнил, что не сообщил радостную весть Артаму и позвал того. «Артам!» «Что?» — как всегда недовольно ответил напарник. «Мы с тобой получили диплом полного мага-универсала и нас отправили служить на границу. Вот хотел поделиться с тобой радостной вестью». Артам некоторое время молчал, потом с сомнением в голосе произнес... Но так-то, с одной стороны, весть действительно радостная. Нас не смогут сжечь инквизиторы. Мы на службе у короля. А с другой стороны, нас куда направили служить? спросил он, прервав свою мысль. На северо-западную границу, город хволь. Мм, да уж. Артам произнес это с сарказмом. Повезло, так повезло. Гиблое место. Там самые высокие потери среди солдат и офицеров. Но, опять же, мы не боевые маги, мы поддержка. Лекари, некроманты. А там, я слышал, есть госпиталь. Хранитель даст, попадем туда служить. А в госпитале сестрички Милосердия и Магини. В общем, не так все плохо. Надо это дело отметить. Голос его явно повеселел. «Не вздумай, Артам, иначе точно в свинью попадешь. У нас в сумке домовой живет, он живодер и людоед. Засунет тебя в свинью и съест. А с другой стороны, почему нет? Действуй, ты освободишь мне тело». Артам хрюкнул и спрятался. Он помнил этого маленького злобного волшебника. Артем усмехнулся. Хм, «Испугался, вот и хорошо». На причале он подошел к будке, где сидел смотритель, и спросил, есть ли корабль до Мурома. Положил перед ним полрукля. Тот деньги сгробастал и сообщил, льстиво улыбаясь, есть, господин. У второго причала стоит грузопассажирский «Фриндон речная фея». Отправляется вечером. Артем поблагодарил смотрителя и направился ко второму причалу. Речная фея напоминала баржу, большую и неуклюжую. Артем подошел и крикнул «Эй, на мостике! Пассажиров до Мурома На него сверху глянул матрос. «Подожди», — сказал он, — «сейчас второго помощника позову». Вскоре появился второй помощник капитана, глянул вниз и кивнул. «Поднимайтесь по сходням!» Артем поднялся. Помощник капитана раскрыл книгу и спросил «Имя и чем занимаетесь, господин?» «Мессир Артам. Маг-универсал. О, простите, мессир, но по вас и не скажешь, что вы лицо магического звания». Артем его понимал. Одет он был в цивильную одежду, не богатую, но добротную. Мантии мага у него не было, поэтому вопрос речника был закономерен. Я только что закончил школу магии в этом городе и следую к месту службы. Понятно, мисс В голоске второго помощника появились нотки уважения. Вам какую каюту? Первого класса или второго? Помня свое путешествие вниз по реке на юго-восток, Артем достал руколь, положил его в тетрадь помощника капитана. «Мне второго класса, подальше от нужника», — сказал он. Следует до Мурома». Речник довольно улыбнулся и закрыл тетрадь. «Все будет сделано в лучшем виде, миссир! С вас пять руклей и запаситесь едой в дорогу!» Артем улыбнулся и протянул ему плату за проезд. Элинг! крикнул помощник капитана, дремавшему матросу на бочке. Тот сполошился и вскочил. «Проводи миссира в девятую каюту!» Само путешествие продлилось пять дней. Прошло оно спокойно. Артем спал и читал книгу по некромантии. Практика некромантии мага третьего круга Вилона Арнадуса. Раньше Артему некогда было углубиться в изыскание мага прошлого, да и опасно. Поймают за этим занятием и точно сожгут. Вилон Арнадус описывал некоторые заклинания третьего круга, которые он использовал и рассказывал, где и в каких случаях их стоит наиболее эффективно применять. В основном это были заклинания массового действия. Но было одно удивившее Артема заклинание, способное связать свой дух с духом низшего мира Юшпи. Что при этом происходило? Человек как бы умирал. У него останавливалось сердце, переставала течь кровь, он терял чувствительность. Его можно было закопать в землю. В это время жизненными процессами управлял Юшпи, используя некротическую энергию. И такой человек продолжал жить, но как бы консервировался. Он мог сам выкопаться из земли или закопаться. Описывался случай, что так поступил один из смертельно раненых в бою магов. Он соединил свой дух с Юшпи и закопался в землю. Там за два дня произошло его исцеление, потому что тело лечилось через Юшпи. Он выкопался и вернулся к своим войскам. Прожил еще после этого 200 лет. Интересный способ маскировки и лечения, удивился Артем и принялся читать дальше. Обладая большим запасом эртаны и зная заклинание третьего уровня, можно поднять до сотни мертвецов. Ниже приводился расчет эртаны для массового поднятия и как ее исчислять в самом себе. Мерилом запаса магии было простейшее заклинание светлячка. Замеряя скорость его появления, можно было рассчитать объем накопленной эртаны. Чем быстрее огонек загорится, тем больше в человеке магической энергии. Ну и самым интересным на взгляд Артема было описание методики увеличения объема внутренних хранилищ магической субстанции посредством поглощения душ. Описывались промежутки времени, которые нужны были, чтобы не сгореть от избыточного поглощения. Главным здесь было постоянные тренировки. Следовало накачать иртану и быстро ее израсходовать. Лучшим способом избавления от иртаны как раз и были заклинания массовой некромантии. Прочитав это, Артем решил проверить свои запасы иртаны. Он создал светляка и стал считать до того момента, когда он загорится. Получалось примерно 4 секунды. Затем он стал считать, сколько времени будет гореть светляк без подпитки. Он посчитал до 21. Потом разделил 21 на 4 и умножил на 10. Итого у него получилось, что объем его магической энергии составлял свыше 50 условных единиц. Немало по сравнению с тем, что имели нынешние маги. И совсем мизер от того, что имели маги в прошлом. Тот же Вилан Арнадус имел запас 540 единиц. Зато Артем знал, как раскачивать у себя объем магической энергии. Пять дней путешествия пролетели незаметно. На шестые сутки рано утром, перед рассветом в тумане, стелющемся над гладью воды, корабль пристал к причалу порта города Муром. Поеживаясь от сырости, Артем спустился на берег и, как обычно, подошел к будке смотрителя. «Утро доброе, уважаемый!» — Не подскажете, — обратился к нему Артем, — здесь есть трактир, где можно обогреться и перекусить. — Как не быть? Есть, — ответил сонный старик. — Иди по деревянным настилам и выйдешь как раз к постоялому двору. При нем трактир. Там всегда открыто. Артем поблагодарил и пошел по настеленным на песок берега толстым доскам. В тумане он видел только на два шага перед собой. Скоро он вышел к мерцающему в белесой молочной муте свету. Приблизившись, он увидел высокое крыльцо и горящий фонарь над входом. Внутри трактира было тепло. Пахло испеченным хлебом и жареной рыбой. За стойкой дремал бородатый мужик с кудлатой головой. Он поднял голову и увидел Артама. И зевнул, показав большие желтые зубы. Молча уставился на вошедшего. «Я хочу поесть», — сказал Артем. «Уха, жареная рыба, хлеб, овощи. Что пить будешь?» — спросил кудлатый и вновь широко зевнул. «Давайте уху, рыбу, хлеб и звар». «Тридцать драхм», — Артем рассчитался. «Садись, сейчас принесу. Приняв монеты, произнес мужик. Вскоре на большом подносе он притащил заказ, поставил на стол и сел рядом. «Ты на речной фее прибыл?» — спросил он. «Да», — ответил Артем, засовывая в рот большой кусок еще горячего хлеба. «На ней самой. Почему, спрашиваете?» «Товар должен был прийти на этом Фриндене. Откуда путь держишь и куда?» Трактирщику, видимо, было скучно. «Из нагура в Хволь. Не подскажете, где я могу найти уходящие туда караваны?» «Здесь, на постоялом дворе и найдешь. А в Хволь за какой надобностью едешь?» «Служить. Я маг». О -о -о", удивился мужик. «По тебе, миссир, и не скажешь, что ты маг». «Это потому, что я досрочно закончил Анагурскую школу магии, на границе потери среди личного состава, и вот меня оттестовали досрочно. Может, подскажете, кому лучше обратиться, чтобы добраться до хволя?» «Кому?» — задумчиво повторил трактирщик. «Отсюда, миссир, в хволь караваны не ходят, только до Бамергема. А к кому пристать, я подскажу». «Только и вы, миссир, сделайте мне милость. Отвезите в Бамергем моему брату письмо. Он содержит постоялый двор, северный ветер. Там и остановиться можно будет». «Не вопрос. Давайте письмо. Доставлю в целости и сохранности», — ответил Артем, хлебая на варистую уху. «Я напишу и скоро принесу вам, миссир. — Вы же, как выйдут завтракать купцы, ищите начальника охраны каравана купца Агамона, Жульдя. — Скажите, я вас послал. — Спасибо, — поблагодарил Артем. Когда трактирщик ушел, он позвал Гремлуна. — Сват, вылезай кушать. Через час пришел трактирщик и принес запечатанный пакет. В зале уже было достаточно много народа, и появились служки. Они быстро принимали заказы и приносили еду. Отдав пакет, трактирщик представился. «Меня Авроном зовут, а моего брата в бамергеме Митрофан. А вон сидит Жульт с помощником». Аврон показал рукой на стол напротив через проход. «Успехов вам, миссир, и легкой дороги!» Артем встал и направился к человеку, на которого показал трактирщик. «Утречка доброго господа!» — вежливо произнес Артем. «Меня к вам послал Аврон. Я следую в Бамерге. Могу я следовать с вашим обозом?» Крепкий седовласый мужчина в кольчуге, с коротко стриженной бородой и шрамом через левую половину лица, поднял голову и посмотрел на Артема. «А вы кто, сударь?» — густым басом спросил он. «Меня зовут Артам. Маг-универсал». «Я могу быть полезен. Имею опыт охранника каравана. Есть рекомендательное письмо». А -а -а. Жульт недоверчиво хмыкнул, почесал толстыми пальцами под бородой. «По вам и не скажешь, что вы маг, сударь. А от кого рекомендации?» «От Маркуя. Он водит караваны на юго-востоке». Двое мужчин переглянулись. «Знаем такого», — произнес Жульт. «Покаж бумаги». Артем вытащил рекомендательное письмо и протянул начальнику охраны каравана. Тот степенно принял бумагу, не спеша ее развернул и углубился в чтение. Прочитав еще раз, почесал подбородок. — Да, письмо от Маркуя, — произнес он. Задумчиво посидел, потом поднял взгляд на Артема. Стал говорить. — Мессир, у меня штат охранников полон. Но я предлагаю вам ехать с нами без оплаты жалования. Мы обеспечиваем вас едой и ночевкой. Вы оказываете нам магическую поддержку в случае нападения разбойников. Ну и можете лечить в обозе за плату. Что скажете? Благодарю вас, я согласен, улыбнулся Артем. Тогда подождите. Мы поедим и потом вместе пойдем к обозу. Артем кивнул и вернулся на свое место. Через полчаса они втроем вышли к обозу, который собирали приказчики купца. Десять крытых вазов выстроились у входов со двора. Вокруг них ходил и покрикивал невысокий, но полный, словно колобок, мужик в шелковой красной рубахе, синих шерстяных штанах, в софьяновых щеголеватых сапогах, на толстой короткой шее видна была массивная золотая цепь. Следом семенил худой сутулый мужчина. «Это наш хозяин», — показывая на толстяка, уважительно проговорил Жульт. «Купец средней руки, Рен Агамон Маорил. А рядом старший приказчик, Версай сутулый. Пошли, представлю тебя». Не успели они подойти, как сутулый резко обернулся, впился маленькими глазками в Артема. «Словно пиявка», — подумал Артем. Старший приказчик окинул его взглядом и, сразу же, изменившись в лице со слащавого, став высокомерным, грубо спросил. «Это кто?» «Это Рен-Версай, миссир Артам. Маг, что будет следовать с нами до бамергема «Не похож он на мага. Морда тупая», — проблюзжал сутулый. Артам хмыкнул и создал светляк. «Прокляну». — спокойно произнес он, и приказчик, побледнев лицом, отшатнулся. — Я целитель и некромант, — продолжил Артем. — Вызову духа умерших и подселю. Будете, как мертвец, смердеть. Купец остановился, посмотрел на Артема и вдруг громко рассмеялся. Он смеялся весело и заразительно. Его объемный живот колыхался в такт смеха. Отсмеявшись, он вытер слезы и, ударив по плечу испуганного приказчика, спросил «Ну что, Версай, получил? Не будешь грубить людям? Это тебе не вознится!» Он прошел мимо сжавшегося сутулого приказчика и подошел к Артему «Добро пожаловать, миссир! Вы действительно лекарь?» «Да, Рен Агамон, я мак-универсал, всего умею понемногу» «Вы так молоды и уже маг! Это впечатляет! Не окажете мне одну услугу!» Артем внимательно на него посмотрел. «Слушаю вас», — произнес он. «У моего возница расстройство живота, а нам надо ехать». «Где его можно найти?» — вежливо улыбнувшись, спросил Артем. «Постараюсь сделать все, что в моих силах». Купец широко улыбнулся. — Я заплачу за лечение, миссир. — Хорошо, сударь. Если я вылечу вашего возницу, вы заплатите один рукль. «Всего — Всего-то? — удивился купец. — Я не практикующий маг, Рен Агамон. Еду на службу, поэтому беру маленькую плату за свои услуги. Купец с пониманием кивнул. — Хорошо, миссир. Жульт покажет вам приболевшего. — Затем посмотрел на начальника охраны. Взгляд его отяжелел. «Покажи больного!» «Жульт!» — приказал он. Жульт слегка поклонился, затем обернулся к Артему. «Идемте, миссир!» Возница сидел на козлах, схватившись за живот. Лицо его было страдальческим и пожелтевшим. Артем осмотрел его, заглянул в желтые зрачки. «По виду у парня желтуха!» — подумал Артем и малым исцелением дело не обойдется». Он наложил на себя благословение и создал заклинание малого исцеления, затем протянул бутылку лечебного зелья. «Выпейте, вам поможет». Возница приподнялся и с нескрываемым удивлением посмотрел на двоих мужчин. «По-моему, отпустило», отпустила, произнес он. Выпил зелье, и кожа лица его стала розоветь. Артем довольно улыбнулся. Хоть лечение обошлось ему в два рукля, он не расстраивался. Он смог вылечить серьезную болезнь, и спасибо страшили и алхимику, что сподвигли его заняться алхимией. «Малое лечение вкупе с эликсиром, похоже, работает как усиленное лечение почти второго уровня», сделал вывод Артем. «Спасибо, миссир», — произнес начальник охраны каравана. Вы нам здорово помогли. А то нам пришлось бы задерживаться здесь и искать местного мага-лекаря, а они берут по золотому за лечение караванчиков. Рад был помочь, рен -Жульт. Куда мне сесть? — Да вон к нему на козлы и садитесь, — показал он на исцеленного возницу. Караван выехал со двора и отправился в путь. Дорога была наезженной и непыльной после вчерашнего дождика. А босс по окружной дороге, не заходя в город, выехал на королевский тракт, мощенный большими гранитными плитами, и, стуча обитым железом колесами, неспешно покатил на север. Возница долго сидел молча, изредка понукая лошадей, но спокойная дорога и простодушный взгляд мага его успокоили. «Спасибо, ваше магичество!» — произнес он. «Думал уже все, загнусь!» Артем повернулся к нему и кивнул. Говорить было лень, и он дремал, покачиваясь в такт движения воза. Но слово охотливого возницу это не смутило. Долгая дорога и возможность, если не поговорить, но хотя бы даже просто выговориться, придали ему смелости. «Вы да Гема — Вы до спросил возница. Артем кивнул и решил поддержать разговор. — А что, дорога спокойная? «Разбойнички не балуют?» — спросил он. «Здесь, бывает, балуют, а в провинции Бамергем там нет. Там спокойно», — ответил возница. «Да и то, если признаться, это не совсем разбойники. Местные конты, что живут по лесам, то выкуп потребуют, то нападут. Это сейчас спокойно, а дальше, на второй день пути, мы войдем в темнолесскую чищобу. «Три круга только по лесам и будем ехать. Вот там ухо держать надо востро. Звери дикие на лошадей могут напасть или банды попробуют воз отбить». «И что, людей убивают?» — поинтересовался Артем. «Редко, но бывает», — неохотно ответил мужик. «Купцы стараются откупиться». «Хуже, если конт нападет, тот или все заберет и людишек похоронит, или пошлину за проезд возьмет. Это как повезет!» «Так это незаконно?» — удивился Артем. «Так они и сами себе закон. Кто будет разбираться с ними?» «Пропал босс и все. Ничего не видел, ничего не знаю. А если пожаловаться, что проездную пошлину владетель скупца взял?» то тогда он вызывает купца на бой правды, выставляет своего воина против купца. «А кто пойдет за купца сражаться?» «Никто», — ответил он на свой вопрос. «Нет таких дурней». «Поэтому им все с рук исходит. Купцы это понимают и стараются решить дело миром». Артем, слушая его, кивал, соглашаясь. «Да, правда, она у всех разная». И для простого Люда ее просто не существует. Этот мир устроен так, что если ты волк, то режь баранов, а если ты овца, то терпи. босс с короткой остановкой ехал до глубокого вечера и остановился, не выезжая у небольшого городка, окруженного деревянной стеной. У стен его притулилась деревушка с постоялыми дворами. Обоз затемно втянулся в один из дворов, и Артем пошел в трактир поесть и отдохнуть от длинной дороги. Жульт показал ему комнату, которую он разделил с одним из приказчиков, и, умывшись во дворе, он спокойно уснул. Утром, завтракая диким жареным гусем и яйцами, сваренными в смятку, он увидел, как в зал вошли трое жандармов и инквизитор в красной мантии. Они осмотрелись и направились к их столу, где он сидел вместе с Жульдом. Сердце его немного ёкнуло, но он себя успокоил. Что ему до жандармов и служителей Ордена Меченосцев? За ним стоит король. «Вы, Жульд, начальник охраны каравана-купца Агамона Маорила?» — спросил жандарм с сержантскими нашивками на рукаве. «Он самый». С достоинством ответил бывалый воин. «У вас в обозе есть некромант, практикующий мерзкую магию», произнес за сержанта инквизитор. Он смотрел так, словно жульт, и все сидящие были грязью под его ногами. «Не знаю такого», спокойно ответил жульт. Инквизитор впился в него злыми глазами. «У нас есть точные сведения, что вы привели его в обоз». Но Жульда не так-то просто было взять на слабо. Он пожал плечами. «Ваше священство, пусть тот, кто сообщил вам эти сведения, покажет некроманта. Я такого в нашем обозе не знаю». Инквизитор стрельнул злым взглядом. «Укрывательство колдуна — государственное преступление», — напирая, произнес он. «И наказывается сожжением на костре. Мы можем устроить допрос с пристрастием». Для этого, ваше священство, у вас должны быть два свидетеля, которые покажут, что я укрываю колдуна. Приведите их, тогда поговорим. Я вожу караваны здесь 10 лет и ни разу не видел колдунов. Инквизитор поиграл с желваками. Колдуна зовут Артам, наконец произнес он. Артам, это я, святой отец, вступил в разговор Артем. Но я не колдун. И если есть тот, кто обвиняет меня в колдовстве, я, как маг на службе короля, вызываю его на поединок правды. И кроме того, хочу заметить, что я исповедался у меченосца веры отца ермалая и был помощником библиотекаря в монастыре преподобного Брока. Он демонстративно достал книжицу псалмов и молитв и показал ее замершему инквизитору. «Вот это мне дали в монастыре. Я каждое утро начинаю день с молитвы». И по памяти начал повторять услышанное от старого библиотекаря. «Наши молитвы – пища для нашего господина, а он использует полученную силу для того, чтобы отвечать на просьбы истинно верующих. Люди из мира часто забывают о своем долге. Больше заняты суетой добыть пропитание, нажить богатство». И не воздают хвалу господину, а мы, верующие в него, восполняем этот пробел. Теперь все в зале сидели с открытыми ртами. Такое они видели впервые. Маг и верующий в Хранителя. Это было сродни чуду. А Артем, войдя в кураж, уже понял, что донос написал на него Версай. «Ну что же», — подумал он, — «кто с доносом к нам придет, тот от доноса и погибнет». «Я думаю, святой отец, что только враг нашего хранителя, жалкий идолопоклонник, мог написать клевету на служителя короля. И ему надлежит дать правильную оценку. Он хотел обмануть острый карающий меч нашей матери церкви и втереться в доверие. Не иначе он одержим искусителем». «Кто этот враг? Покажите нам его!» Громко возгласил Артем, и стук падающего тела возвестил о том, кто написал донос. Все обернулись и увидели лежащего на полу потерявшего сознание старшего приказчика. Инквизитор злобно глянул на Артема. «Предъявите диплом мага», — прошипел он сквозь зубы. «У меня два диплома, святой отец. Диплом Анагурской школы мага-универсала?» «И диплом мага, ловца, ведьм и колдунов». Последние слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Ловцами ведьм были инквизиторы и редкие маги. Инквизитор расслабился и хищно улыбнулся. «Благодарю вас, брат Артам. Я верю вашим правдивым словам. Мы проверим клеветника на одержимость». Он кивнул жандармом на неподвижно лежащего приказчика, и те, под гробовое молчание присутствующих, подошли к телу. Один из них пнул слегка ногой Версая, но тот продолжал лежать. Жандарм наклонился к нему и проверил пульс на шее. Подержал руку и, приподняв голову, посмотрел на инквизитора. «Святой отец», — спокойно произнес он, — «клеветник того помер». — Ну, значит, высший суд свершился, — проговорил инквизитор. — Забирайте его и закроем дело. Он развернулся и пошел на выход. После ухода жандармов еще долго стояла тишина. Люди стали обходить стол Артама стороной и спешно покидать зал. К ним подсел купец. Он молча посидел, а затем обратился к Артему. — Вы простите этого дурня, мессир! Это он от злости написал донос. Пакостный был человек, но по-своему честный. Остальных держал в крепких рукавицах. М да глупо, конечно. Он же знал, что вы на службе у короля. На что надеялся? Он помолчал. «Откуп брать будете?» «У него семья есть?» — спокойно спросил Артем, но в душе он огорчился. Еще одна живая душа покинула этот свет при его участии. — Да, жена и двое детей, — ответил закупца Жульт. — Мы с ним соседи, наши дома рядом стоят. — Пусть им достанется, — ответил Артем и заслужил одобрительные взгляды мужчин. — Хорошо, — купец поднялся. — Будьте готовы, через час отъезжаем. — Ну что? — Довольная Агнесса подошла и обняла за талию Аренгила, прижалась к горячим боком. Что, ну что? Переспросил он, ощущая ее теплое податливое бедро. Как что? Ты же сам видел, как ловко Артем проходит линии судьбы, как он вырос за это время. Видел и согласен с тобой. Да, Артем стал уверенней, освоился. Но он двигается по жизни, как змея по песку. То туда, то сюда. Он ходит по скользкой дорожке. Зачем он обманул Вольфа, что ему дали премию? А, подумаешь, обманул. Зато он вылечил возницу. Вылечил, согласен. Не стал спорить о рингил. Но он стал непосредственным виновником гибели приказчика. Зато он не взял откуп. Не сдавалась Агнеса. Я про это и говорю, что по жизни он мечется то туда, то сюда. — А кто живет и не грешит? — Ты знаешь таких? — запальчиво спросила Тифлинг. Посмотрела, как Оренгил растерянно заморгал, не зная, что ответить, и оставила за собой последнее слово. — Ты слишком требовательный к нему. Даже чересчур.